Люди надеялись облечь в плоти кровь сцены удачной охоты, н а ц а р а п а н н ы е на стенах пещер. И сейчас еще австралийские охотники, прежде чем отправиться на добычу за кенгуру, убивают копьями его силуэт, нарисованный на песке. Нанося на рисунок раны, люди верили, что наутро в лесу повторится драматическая сцена, разыгранная на стене с помощью цветной глины. Вера в удачу увеличивала силы охотника, а успех укреплял веру. Новые произведения колдовства украшали стены мрачных жилищ. В глубине самых недоступных пещер, в кривых и узких тоннелях подальше от глаз непосвященных, возникали настоящие храмы чародейства, стены которых были сплошь испещрены магическими символами и фигурами зачарованных животных. Что же это были за люди, которые в эпоху первобытной дикости сумели создать в тот совершенные образцы анималистической живописи? к р о м а н ь о н ц ы наши непосредственные предки. Внешне они уже мало чем отличались от современного человека, а их художественное дарование говорит о достаточно высоком духовном развитии. Краманьонцы явились не вдруг. Длинный ряд их прародителей приведет нас к обезьяне. Не менее 14 миллионов лет назад, если вести отчет от т р а м о п и т о к а обезьяна встала на путь превращения в человека. А до появления самой обезьяны был еще более долгий путь эволюционного развития. Исходный корень Сначала были маленькие, величиной с крысу, насекомоядные зверьки. 200 миллионов лет они проворно шныряли под ногами у громоздких гинозавров, пока не пришел черед принять в наследство от ящеров нашу планету. От этих насекомоядных зверяков произошли все звери, да кита включительно, а в их числе и приматы. Последние рано отделились от всех потомков насекомоядных где-то на рубеже мелового и третичного периодов, то есть немногим более 70 миллионов лет назад. Но и до наших дней некоторые приматы еще сохранили признаки насекомоядных животных, а о вымерших и говорить нечего, про многих из них трудно сказать. п р и м а т они или еще насекомоядные. Тупайи некоторыми зоологами отнесены в отряд насекомоядных, другими в отряд приматов, третьи, наконец, выделяют их в особый, только для них учрежденный отряд. Это показывает, как трудно провести четкую границу между насекомоядными и приматами. т е н и у с и з е н т Для нас сейчас эти тупаи интересны тем, что по мнению некоторых палеонтологов они представляют собой живую модель того раннего предка, который когда-то сделал первые шаги от насекомоядных к приматам. К этому решению склоняются такие авторитетные зоологи и палеонтологи, как Кларк и Симпсон. Тупаи похожи на белок. Очевидно, так же выглядели и древнейшие предки всех лемуров и обезьян, и наши с вами. Как найти тот общий для всех приматов единый признак? Может быть такой? Голые ладони и подошвы ног, испещренные магическими, по мнению киромантов, линиями жизни, ума, сердца и прочее. Если судить согласно этому признаку, то т у п а и которые линии не имеют, должны быть немедленно лишены права называться приматами и понижены в статусе до отряда насекомоядных. Но, возможно, голые, испещенные магическими линиями подошвы и ладони рук приматы приобрели на стадии более позднего развития, а на уровне тупаев его еще не имели. Можно и так судить. Из вымерших животных, очевидно, Пургаториус был первым найденным пока предком настоящих приматов. В 1965 году палеонтологи отыскали его зубы. Залегали они в североамериканских слоях земли, соответствующих концу мелового периода, но одни лишь зубы. Достаточно ли это критерий для категорического суждения о действительной природе Пургаториуса? Этот первородный примат еще не умел лазить по деревьям. А чтобы стать обезьяной, он должен был этому научиться, ведь 70 миллионов лет назад наши древнейшие предки были малюсенькими длинноосыми н зверьками. Удлиненными рыльцами они копались в опавшей листве и в земле, искали корм свой насекомых. На эволюционном пути, ведущем к человеку, они должны были сначала подняться на деревья, там превратиться в полуобезьян, лемуров, а затем в обезьян и после этого снова спуститься на землю. Предки лемуров недолго заставили себя ждать. Уже в раннем эоцене, в старом и новом свете, жили вполне типичные полуобезьяны,